Глава пятьдесят первая Эмоджин раньше остальных вернулась в комнату на вершине второй по высоте башни. Она принесла шубы из звериных шкур, чтобы кутаться в них по ночам. Следом пришла Мария, волоча за собой огромный мешок. «На, примерь-ка вот это!» — сказала Эмоджин, бросая сестре меховую куртку. Мари послушно оделась. Капюшон упал ей на лицо, рукава скрыли кончики пальцев, а подол доходил до лодыжек. Эмоджин прыснула. — Велика, — сказала Мари. — Меньше не нашлось. И пахнет странно. Еще бы она же сделана из мертвого животного. Фу! Мари сорвала с себя куртку. Мерзость какая! «А ты что раздобыла?» — спросила Эмоджин, открывая принесенный Мари мешок. «Сейчас покажу». Мари вытащила из мешка нечто на вид, похожее на сморщенные уши. Сушеные грибы и яблоки. Отложив мешок, она развязала второй. овсяные печенье на меду. Наверное, вкусное. Мари открыла третий мешок. Пироги с лениной. Ты только понюхай. М -м -м, восхитительно! «Да, и еще куча сухарей». «Сухари? Я их не люблю». «Можешь называть их дважды испеченным хлебом», как говорит Лавкинья. Кухарка тысячу раз переспросила, зачем они мне. «И что ты сказала?» «Пришлось соврать, что мы готовим особый ужин для мира И она поверила? «Не знаю», вздохнула Мари. «Она лишь напомнила, что принц терпеть не может грибы». Тут в комнату влетел Миро. «Угадайте, что я сделал!» — с порога заорал он. «Я ограбил дворцовый арсенал!» Он упал на колени и торопливо раскатал на полу длинный кусок кожи. Внутри оказались клинки всех форм и размеров. «Дядя будет в ярости, если узнает!» «Мне нравится вот этот!» — Эмоджин показывала на короткий меч с рукоятью, усыпанной драгоценными камнями. «Я хочу маленький», — взмолилась Мари. Мира протянул девочкам клинки, которые они выбрали. «Они, конечно, не взрослого размера», — заметил он, — «но острые». «А лук для ловкиньи?» — спросила Эмоджин. «Тоже взял». Мира раскатал кожу до конца и достал оттуда лук и колчан со стрелами. «Отлично!» — одобрила Эмоджин. «Что еще осталось из списка?» «Веревка, свечи и огниво», — ответил Миро. «А как насчет награды лавкиньи?» — уточнила Эмоджин. «Кажется, она просила что-то из королевской коллекции». «Получит после путешествия», — ответил Миро. «Вряд ли ей это понравится». «Ничего, ей придется смириться», — твердо сказал принц. Я ей не доверяю. Пусть у нее будет веский повод не бросить нас в горах. Не говоря уже о том, что нам не нужна лишняя поклажа. — Сам объяснишь это ловкинье, — нахмурилась Симоджин. «Ну, — Но если тебе интересно мое мнение, то я бы не стала обижать нашего проводника еще до того, как мы вышли из замка. Впереди нас ждет много опасностей. Она провела пальцем по самоцветам на рукоятке своего меча. Камни были гладкие и приятные, чего не скажешь о лезвии. Что-то подсказывало Эмоджин, что оно ей непременно понадобится.